Сведения, которые он получил, были довольно неожиданные. Судя по всему, следует немного подождать, чтобы убедиться, действительно ли это особо направилось в Залесье. Когда он входил в свой кабинет, за окном уже серело. О доме и о том, чтобы выспаться, нечего было и мечтать. Он вновь вышел на связь с дежурным. Ему рассказали все про Вартбург и подали очередное донесение. Такси свернулось в шоссе и в данный момент проезжает... Жабенец. «Передайте им адрес, куда, как я предполагаю, она направилась. Променная улица 39», — распорядился Выдма. «Ни в коем случае не обнаруживать себя, но за домом вести наблюдение. Не исключено, что там будут крутиться подозрительные типы. Их можно арестовать лишь в случае явно враждебных намерений или действий. Если они надумают уходить, Эльмер оставить» а их не выпускать из поля зрения. Не исключено, что она будет отсыпаться, проспит всю ночь. В 13.00 наблюдение передать поручику Герсону. Слушаюсь. Распоряжение понял. В семь часов поручик Герсон, тихо посвистывая, вошел в кабинет выдмы. Приветствую вас, товарищ майор. Его приветствие, в котором прозвучали весьма бодрые нотки при соблюдении всех правил субординации, не было должным образом оценено. — Ваша милость уже на ножках? — проскрипел нелюбезно Выдма. — Очень хорошо, работай не в проворот. Неужели что-нибудь новенькое? Поручику никак не удавалось найти правильный тон. Это особо отыскалось. — грома небесные! Потрясающая новость! А наш уважаемый патрон что-то не в духе. Увы, с ней опять новые хлопоты. Выскользнула буквально у меня из руки. Теперь мы вновь не спускаем с нее глаз, чтобы не улизнула. Майор кратко рассказал поручику о происшедшем. Разве не проще задержать ее, коль скоро знаем, где она находится? Сразу бы многое выяснили. В нашу задачу входит задержание всей банды, а не одной Эльмер. Тем более, что в создавшейся ситуации она стала своего рода связующим звеном. Понимаю, мы держим ее в руках, и, пожалуй, не стоит убирать у них из-под носа столь и кусочек. А не попытаются ли они вновь организовать похищение? Я этого не исключаю, только думаю, что теперь, пожалуй, они не будут столь нагло работать. Но и мы примем все меры предосторожности. С одной стороны, должны предупредить эту девицу о грозящей ей опасности, а с другой стороны... Не выпускать из рук всех нитей. Так вот, доблестный воин, получайте задание. В 13.00 прибыть автомашиной с двумя людьми в Залесье и принять наблюдение за этой особой. Детали передачи оговорите с опергруппой автомашины 36. До этого узнаете, кто владелец Вартбурга и такси. Выдма продиктовал номера машин. Эльмер, вполне возможно, болтала с таксистом, может «Из него что-нибудь полезное выкинете». «А как с деньгами?» «Похоже, наше предположение, что они в камере хранения, подтверждаются». «Ловко и особо», — констатировал Герсон. «Номера записал, это я быстро проверю, а не стоит ли заняться поисками Кароля? До тринадцати часов я, пожалуй, успею». Выдма что-то обдумывал про себя. «Согласен». Будешь проходить мимо канцелярии, скажи, чтобы прислали этого вахтера из заводской охраны. И попроси Бурова вести протокол. Давайте еще раз повторим все сначала, — попросил Выдма, продолжая допрос. Расскажите, как было с Белецким? Он вошел точно в 22 часа 10 минут, и потом? Панове. — вздохнул вахтер. — Ну, сколько уже раз я вам рассказывал? И должен все повторить сначала? Возможно, и больше понлабусь, пока не вспомните все детали. Один раз вы сказали, что Белецкий задержался на несколько секунд, а потом не секунд, а минут, а Герман вначале разговаривал с вами стоя, а потом на минуту присел. А на самом деле как было? — Неужто так это важно? — Вы все время ловите меня на слове. Не может же человек все сразу точно припомнить, как бы вам хотелось. Но вот видите, поскольку любая мелочь очень для нас важна, и приходится все начинать сначала. Я тоже сыт вашими объяснениями по горло, но мы не сможем закончить, пока вы не перестанете выкручиваться. Да не выкручиваюсь я, провалиться мне на этом месте, — вахтер стукнул себя в грудь.